Глава 21. Опять война. Через 3 дня после сцены, которую мы описали, сцена другого рода готовилась в Лувре. Наступил понедельник, день, назначенный для подписания свадебного контракта Коломбы с Дарбеком. В 11:00 утра Бенвинуто вышел из дома, отправился в Лувр и поднимался по парадной лестнице твёрдым шагом, но с взволнованным сердцем. В приёмном зале, куда его сначала ввели, он увидел Право и Дорбека. Они толковались с нотариусом в углу зала. Коломба, бледная и неподвижная, как статуя, сидела в стороне и ничего не видела. Нарочно отошли от неё подальше, чтобы она ничего не слышала. Бедная девушка, склонив голову, оставалась там, где её посадили. Чели не прошёл мимо неё и сказал ей только: "Мужайся. Я здесь." Коломба узнала его голос и с радостным возгласом подняла голову. Но прежде чем она успела расспросить своего покровителя, тот уже прошёл в следующий зал. Перед художником подняли полог над дверью, и он вошёл в кабинет короля. Слова чилийлинии, возбуждавшие надежду, были необходимы для ободрения Коломбы. Она думала, что все бросили её и считала себя погибшей. Месьер де Стурвиль привёл её полумёртвую во дворец, хотя она всё ещё надеялась на бенвениута. В минуту отъезда ею овладело такое отчаяние, что она забыла свою гордость и умоляла герцогиню де Тамп, чтобы ей позволили поступить в монастырь. Она отказывалась от Асканио, только избавили бы её от графа Дорбека. Но герцогиня не хотела полупобеды. Герцогине нужно было для достижения цели, чтобы Асканио поверил, что Коломба изменила ему. Поэтому Анна грубо отвергла просьбы несчастной своей соперницы. Тут Коломба встала, вспомнила, что Бенвенуто приказал ей быть твёрдой и спокойной, и с мужеством, которое однако иногда ослабевало, позволила вести себя в Лувр, где король в полдень должен был подписать её свадебный контракт. Тут мужество опять покинуло её, потому что ей оставалось только три средства к спасению: надеяться на Бенвенуто, тронуть мольбами сердце Франциска I или умереть от отчаяния. Но Бенвинута явился, Бенвинута велел ей надеяться, Коломба опять стала отважна. Чилини, войдя в кабинет короля, застал там одну герцогиню де Тамп. Больше он ничего не желал, он попросил бы свидания с ней как милости, если бы не встретил её тут. Герцогиня была задумчива, хотя уверена в победе. Она знала, что ей нечего бояться рокового письма, которое сожжено, и сожжено собственными её руками. Но она с ужасом думала об опасностях, которыми грозила её любовь к Асканию. Таков уж был у неё характер: когда заботы честолюбия не мучили её, она предавалась терзаниям пылкой души своей. Она была создана из гордости и страсти и мечтала только о том, как бы доставить Асканию величие, дав ему и счастье. Но Асканио Герцогине уже заметила это, стремился к одной славе, к славе быть художником, хотя он происходил из благородной семьи, потому что предки его, Гадди, были старинные флорентийские патриции. Все его надежды сосредоточивались на том, как бы найти какую-нибудь новую и изящную форму для вазы или для статуи. Он желал иметь бриллианты и жемчуг, земные сокровища, но только для того, чтобы творить из них в золотой оправе цветы краше тех, которые небо оплодотворяет росой. Титулы, почести казались ему ничем, если проистекали не из собственного его таланта, если венчали не личное его достоинство. Что может делать в деятельной и бурной жизни герцогини этот бесполезный мечтатель? При первой буре погибнет это нежное растение, со всеми его цветами, со всеми плодами, которые оно обещает. Может быть, от скуки или по равнодушию уступит он капризу своей знаменитой любовницы, но всегда он, бледная и задумчивая тень, будет жить только воспоминаниями. Асканио оказался герцогиней тем, чем он был в самом деле, избранным и очаровательным юношей, если он останется навсегда в чистой и спокойной атмосфере. Он был прекрасное дитя, которому не суждено возмужать. Он мог безгранично предаваться чувствам, но не идеям. Он родился для взаимной любви и погиб бы при первом столкновении с суровыми обстоятельствами. Именно такой человек нужен был её честолюбию. Вот о чём думала герцогиня, когда вошёл Бенвинута, мысли опечаливали её лицо. Оба врага обменялись взглядами и, казалось, измерили друг друга с головы до ног. Одновременно у обоих на устах явилась та же насмешливая улыбка. Взгляды их показали, что оба приготовились к борьбе и что борьба будет страшная. Хорошо, подумала Анна. Вот это сильный боец, достойный соперник. Но теперь, по правде сказать, все выгоды на моей стороне, и мне будет легко разбить его. Решительно герцогиня вы сильнейшая из женщин, сказал Бенвинута. Никогда борьба с мужчинами не заставляла меня так трудиться, как борьба с вами. Но будьте спокойны, я буду сражаться с вами учтиво, но зато всеми возможными средствами. Они замолчали на минуту, рассуждая каждый о своём положении. Наконец герцогиня сказала: Вы аккуратны, челине. Его величество подписывает контракт графа Дорбека в полдень, а теперь только четверть двенадцатого. Позвольте мне извинить короля перед вами. Не он опоздал, а вы явились слишком рано. Я счастлив, герцогиня, что пришёл слишком рано. Моя поспешность доставляет мне честь видеться с вами наедине. Я покорнейше просил бы вас об этой чести, если бы случай, которому я благодарен, не исполнил моего желания. Что такое бинвиннута, спросила герцогиня. Неужели неудачи превратили вас в лстица? Не мои неудачи, герцогиня, а чужие. У меня всегда была странная привычка лестить побеждённым. И вот вам моё доказательство с ударыня. С этими словами Бенвинуто вынул из-под плаща золотую лилию Асканио, которую он докончил только в это утро. Герцогиня вскрикнула от радости и удивления. Никогда ещё не видела она такого совершенства. Никогда цветы, рассеянные в волшебных садах тысячи и одной ночи, не прильщали так сильно взоров какой-нибудь фейри или волшебника. Ах, воскликнула Герцогиня, протягивая руку к цветку. Вы обещали мне его бенвинуто, но признаюсь, я не надеялась на вас. На почему же вы не надеялись на моё слово? спросил Чили не смеясь. Вы обижаете меня. "О, если бы вы обещали мне неприятность, так я была бы уверена в вашей аккуратности. А кто говорит вам, что тут нет неприятностей?" продолжал Бинвенуто, не расставаясь с цветком. "Я вас не понимаю", отвечала герцогиня де Тамп. "А как вам кажется?" сказал Бинвенуто, указывая на бриллиант, качавшийся в цветке, и полученный, как известно, герцогиней от императора Карла V. Ведь порядочный эффект производит задаток за услуги, которыми у Франции будет похищено Миланское герцогство. Вы говорите загадками, любезный художник. По несчастью, король скоро придёт, и я не успею разгадать их. Так я помогу вам. Они объясняются старинной пословицей: "Верба воланд, скриптомамент". Это значит, что написано, то написано. В вы там-то вы ошибаетесь, любезный мой художник. Что написано, то сожжено. Не вздумайте же испугать меня как ребёнка и отдать мне лилию, которая мне не принадлежит. Позвольте сударыня, я должен предупредить вас, что этот талисман, но он потеряет всю свою силу, если попадёт в ваши руки. Моя работа гораздо драгоценнее, чем вы думаете. Там, где толпа часто видит только одну дорогую безделушку, там мы, художники, иногда скрываем мысль. Угодно ли я покажу вам эту мысль с ударение. Извольте, это очень легко, стоит только нажать вот на эту незаметную пружинку. Стебель цветка, как вы видите, раскрывается, и внутри цветка вы найдёте не червяка, как бывает в некоторых натуральных цветах или в некоторых фальшивых сердцах, а что-то другое, может быть, ещё худшее. Бесчестие герцогини де Тант, писанное и подписанное её собственной рукой. Говоря это, Бенвинута надавил на пружинку, раскрыл стебель цветка и вынул из блестящего венчика записку. Потом медленно развернул её и показал герцогине, которая побледнела от гнева и не могла выговорить слова от страха. Вы совсем этого не ожидали, сударение, не так ли? продолжал Бенвинута хладнокровно, сворачивая записку и вкладывая её опять в цветок. Если бы вы знали мои привычки, герцогиня, вы бы меньше удивлялись. Год назад я спрятал лестницу в скульптуру, месяц назад я спрятал девушку в статую. А что мог я поместить в цветок? Бумажку не больше. Я так и сделал. "Но", воскликнула герцогиня. "Эту проклятую записку я сама сожгла своими собственными руками. Я видела огонь, я видела пепел её" А видели ли вы какую записку предавали огню? Нет. Нет. О, безумная, я не прочла её. Жаль. А то вы убедились бы теперь, что письмо простой смертной, когда его сжигают, даёт столько же огня и пепла, сколько письмо герцогини. Так презренный Осканио обманул меня? Нет, нет. Остановитесь, сударыня, не подозревайте этого чистого и благородного юношу. Впрочем, если бы он даже обманул вас, так и тогда только употребил бы против вас оружие, которым вы сами хотели поразить его. Но нет, он не обманул вас. Обманом он не согласился бы искупить не только жизнь свою, но даже жизнь своей коломбы. Нет, его самого обманули. Кто обманул его? Студент, тот самый, что ранил вашего сообщника виконта де Мармана. Его зовут Жак Обри, виконт верно говорил вам про него. Да. Да, прошептала герцогиня. Марман говорил мне, что студент Жак Убри искал случая пробраться к Касканю и взять у него это письмо. И тогда-то вы отправились к Касканю. Но ведь студенты проворны, как вам известно, и наш поспешил прежде вас. Пока вы выезжали из дома, он пробрался в тюрьму к другу. Когда мы входили в неё, он уже выходил. Но я его не видела. Я не видела там никого. Ведь не придёт на ум посмотреть везде. Если бы вы об этом подумали, то приказали бы обыскать темницу и увидели бы отверстие, прорытое к соседней камере. А что же Асканьо? Когда вы вошли, он спал, не так ли? Да. Ну, пока он спал, Жакобри, которому он не захотел отдать письмо, похитил его из кармана и заменил другим. Конверт ввёл вас в заблуждение, и вы вообразили, что предаёте огню письмо герцогини де Танб, а вы сожгли записку госпожи Жервезы Перетти Попино. Но этот Обри, ранивший Мармана, этот негодяй, два не убивший дворянина, дорого заплатит за свою дерзость. Он в тюрьме. Он присуждён к виселице. Нет, он свободен, и свободой своей обязан особенно вам, герцогине. Как мне? Ведь он тут самый несчастный арестант, за которого вы вместе со мной просили короля. Ах, я безумная, прошептала герцогиня Кусаегубы. Потом она пристально посмотрела на Бинвенута и спросила дрожащим голосом: На каком условии возвратите вы мне это письмо? Кажется, вы можете догадаться сами. Я плохо откадываю, говорите. Просите у короля руку Коломбы для Асканию. Вот ещё, отвечала она, смеясь на сильственном смехом. Вы плохо знаете герцогиню де Тамп, господин художник. Если выобразили, что любовь моя отступит, испугавшись ваших угроз. Подумайте хорошенько, а потом отвечайте. Я не изменю своего решения. Позвольте же мне сесть без церемоний, герцогиня, и поговорить с вами откровенно, сказал Бенвенуто, столь непринуждённостью, которая всегда отличает необыкновенных людей. Я самый простой скульптор, а вы знаменитая герцогиня, но позвольте сказать вам: несмотря на расстояние между нами, мы понимаем друг друга. Не принимайте вида королевы, это было бы бесполезно. Я вовсе не намерен оскорблять вас, хочу только объяснить вам ваше положение. Чеванство ваше было бы не к месту, потому что дело идёт вовсе не о вашей гордости. Вы в самом деле пристранный человек, отвечала герцогиня и вольно засмеялась. Извольте говорить, я слушаю вас. Я сказала вам, герцогиня, продолжал Бенвенуто очень хладнокровно. Что несмотря на различие нашей судьбы, наше положение почти одинаково. Мы можем понимать друг друга и даже можем служить один другому. Вы возмутились, когда я предложил вам отказаться от Осканию. Это показалось вам невозможным и безумным. Однако в этом я дал вам пример, герцогиня. Пример? Да. Как вы любите Осканию, так я любил Коломбу. Вы? Да, я. Я любил её, как любят только раз в жизни. И отдал бы за неё кровь мою, жизнь, душу. Однако я уступил её Асканию. Вот самая бескорыстная любовь, сказала герцогиня с насмешкой. Но не насмехайтесь над моей горестью и страданием. Не смейтесь над моими мучениями, я много выстрадал. Но видите, я понял, что Коломба так же мало создана для меня, как Асканио для вас. Выслушайте меня хорошенько, герцогиня. Оба мы Если это сближение не очень оскорбляет вас. Оба мы создания исключительные и странные. У нас особая жизнь, особые чувства. Мы редко сходимся с другими людьми. Оба мы поклоняемся всемогущим и чудовищным идолам. Поклонение им возвышает наши сердца и ставит нас выше других людей. Для вас, герцогиня, чистолюбие всё. Для меня искусство. Но наши божества ревнивы, чтобы не делали мы, они всегда и везде управляют нами. Вы искали Асканио как корону, я искал Каломбу как Галатею, вы любили как герцогиня, я любил как художник, вы преследовали, а я страдал. Но не думайте, чтобы в мыслях своих я стал клеветать на вас. Нет, я удивляюсь вашей энергии и сочувствую вашему мужеству. Пусть обыкновенные люди думают, что хотят, но по вашему образу мыслей приятно перевернуть весь мир, чтобы дать достойное место тому, кого вы любите. Тут узнаю я страсть безграничную и сильную, а я люблю непреклонные характеры, способные на подобные героические преступления. Но я люблю также характеры нечеловеческие, всё неожиданное, всё выходящее за пределы обыкновенного, прильщает меня. Любя Коломбу, я понял, что мой гордый и необузданный характер не сойдётся с её чистой и ангельской душой. Коломба любила Асканию, моего скромного и прелестного ученика. Моя грубая и мощная душа испугала бы её. Я громким и повелительным голосом приказал любви своей замолчать, но она противилась, и я призвал на помощь любимое своё искусство, и мы вдвоём низвергли эту непослушную любовь. Скульптура, моя единственная всегдашняя любовница обняла меня, и я утешился. Подражайте мне, герцогиня. Оставьте этих детей с их любовью. Не мешайте их блаженству, их небесному счастью. Мы должны жить на земле в её горестях, в борьбе и упоениях. От страданий ищите приюта в чистолюбии. Для развлечения разрушайте государство. Для отдыха играйте с королями и владыками земли. Это будет очень хорошо. Я стану рукоплескать вам, стану хвалить вас. Но не разрушайте мира и радости двух невинных влюблённых, которые так нежно любят друг друга. Да кто же вы, Бенвинута? Я вас совсем не знала, сказала удивлённая герцогиня. Кто вы? Я сильнейший из мужчин. Как вы сильнейшие из женщин? отвечал, улыбаясь художник со своим обычным простодушием. Если вы меня не знали, так видите, я имел важное преимущество над вами. Я знал вас, герцогиня. Может быть, сказала она. Мне кажется, сильные женщины любят лучше и крепче, чем сильные мужчины. Потому что они презирают ваши нечеловеческие самопожертвования и защищают своих любимых зубами и когтями до последней минуты. Так вы ещё не хотите отдать Коломбо осканню? Хочу сама любить его, как вам угодно. Если вы не хотите уступить мне добровольно, так берегитесь. У меня рука крепкая, и может быть, во время борьбы я заставлю вас кричать. Вы уже всё обдумали, не так ли? Вы решительно не хотите согласиться на брак Асканио с Каньос Коломбой. Решительно не хочу. Хорошо становитесь по местам, воскликнул Бенвенута. Сражение начинается. Дверь отворилась, и дежурный возвестил, что король идёт.